Глава 13. Вербовочная беседа. Охранная полиция, как позже выяснил статский советник, располагалась в том же самом здании, что и бывшее губернское жандармское управление. На улице Железный, дом 12. И номер телефона остался прежний – 361. Ардашев проследовал за сопровождающими по длинному коридору и оказался в достаточно большой комнате которая не напоминала собой ни чиновничий кабинет, ни камеру российского судебного следователя, коих за свою адвокатскую практику Клим Пантелеевич насмотрелся до тошноты много. Это была небольшая зала с двумя венскими окнами, поделенная на две зоны — рабочую и переговорную. В последний стоял диван с фигурными ножками, обтянутый темно-синим штофом и три кресла. В центре небольшой кофейный столик с сигарной коробкой из вишневого дерева, мраморной пепельницей и спичечницей на ажурной подставке. У стены буфет для напитков и посуды. Письменный стол, деревянное кресло и сейф составляли рабочую половину залы. Ровно посередине у самого входа отсчитывали и делили людские жизни на равные промежутки времени напольные часы фабрики Густава Беккера. Господин Пурри указал Ардашеву на кресло, сам уселся напротив и, кивнув в сторону своего спутника, сказал. — Я вам не представил коллегу. Это агент Ива Террес. Господин с английскими усами учтиво склонил голову. — Откровенно говоря, не знаю, как реагирует на наше знакомство. То ли говорить, что мне очень приятно, то ли молчать, то ли вежливо улыбаться. — Господа... — Извольте объяснить причину моего привода в ваше ведомство. Не совсем понимаю, почему из-за вас я должен менять свои планы на день. Пропустив слова ордашева мимо ушей, офицер достал из коробки ямайскую сигару маканоду Курите, — предложил он. — Нет, благодарю. Предпочитаем им пансье. Клим Пантелеевич вынул коробку ландрина и с невозмутимым видом отправил в рот красную конфетку. Капитан, отрезав кончик сигары гильотиной, чиркнул спичкой и прикурил. Насладившись первыми, самыми сладкими ощущениями вкуса дорогого табака, он спросил. «С какой целью вы прибыли в Эстонию?» «Всегда мечтал смотреть достопримечательности Ревелю. В особенности тот колодец, куда, по преданиям, чтобы ублажить водяного, ваши добрые предки бросали несчастных кошек. Оказалось, что его засыпали еще в середине прошлого века, и на его месте теперь извозчичая биржа. Остальные памятные места вашей столицы перечислять? Когда вы впервые познакомились с советским дипломатом-минором? А вы не пробовали это выяснить у инспектора Саара? Мы бы хотели получить ответ именно от вас. Вы его уже получили. В прошлом вы были статский или военный? Старцкий, присяжный, поверенный. Инспектор Сара упоминал об этом. И о газетах рассказывал. Мы действительно отыскали не только статьи о ваших сенсационных расследованиях, но даже нашли в публичной библиотеке одну книгу под вашим авторством. Уже было поверили вам, но на всякий случай решили полистать кавказский календарь, начиная с 1900 года. И сделали интересное открытие. С 1900 года по 1906 год включительно фамилия Ардашева среди присяжных, поверенных Ставропольского окружного суда, не упоминается. Потом, да, действительно, вы были внесены в адвокатское сословие. Однако с 1915 года по 1917 а вас снова ни слуху, ни духу. Как вы можете это объяснить? «Мне кажется, господа, вы неверно строите нашу встречу». Ардашев перевел немигающий взгляд с одного собеседника на другого. «Вы почему-то полагаете, что имеете право задавать мне вопросы, а я обязан на них отвечать. Так у нас ничего не выйдет. У школе вы заговорили о книгах, то предлагаю открыть последнюю страницу. Другими словами, давайте начнем с конца. Что вам от меня нужно?» «Вам не откажешь в логике», — вымолвил агент Террас и тоже прикурил сигару с острова Ямайка. «Благодарю, покорнейший сударь!» «Как вы относитесь к большевикам?» «Они мои враги». «Это хорошо», — кивнул господин Пурри. «В таком случае мы готовы говорить с вами на чистоту. Вы очень профессионально определили, что барон Каллас не покончил жизнь самоубийством, а был повешен». Полиция действовала небрежно. Теперь дело об убийстве в Фалле расследует наше ведомство. Мы провели обыск в семействе Аусов, в доме дочери барона и его зятя Юргена Ауса. Так вот, его сейф был буквально набит золотыми царскими империалами. Дочь покойного, присутствующая при обыске, была крайне удивлена увиденным и сказала, что никогда раньше эти десятирублевки у отца не видела а зять утверждает обратно. Молод оборон, приобрел монеты и верил ему на хранение. Но с чего бы это Каллас решил отдать и Хаосу, если сам имел материальные затруднения? Ведь такая большая сумма могла бы резко улучшить материальное положение Калоса, которому, как теперь известно, с трудом удавалось содержать свою газетную империю. Да и под залог лишь части этого золота Любой банк дал бы барону солидный кредит. Золото при нашей сумасшедшей инфляции нынче в цене. И если даже представить, что Аус так же честен, как и его фамилия, то тогда мы должны с недоверием отнестись к свидетельству управляющего имением о том, что перед самой смертью у Калоса был русский посетитель, предложивший барону оплатить часть его долгов в обмен на контроль его газетной политики». Слово «аус» на эстонском языке означает «честный», примечание автора. Однако у нас нет резонов не доверять показаниям Урмоса Коппеля. Мы составили список гостей барона, приглашенных на юбилей, включая артистов. Но до сих пор нам не удалось найти ни одного маломальски подозрительного лица среди мужчин. К тому же у всех есть алиби. Каждый из них либо находился в поле зрения других гостей, либо уехал еще до наступления смерти Калласа. Согласитесь, что ни одна из присутствующих в тот день дам, будь то музыканты или гости, не смогла бы напасть на Калласа и задушить его, а потом суметь еще и повесить тело на ветку даже с помощью лестницы-стремянки. Для этого нужна недюжинная физическая сила. — вы подозреваете большевистских агентов? — подняв брови, осведомился Клим Пантелеевич. Капитан пожал плечами. Это самая вероятная гипотеза. Вы читали в газетах о том, что уполномоченный Народного комиссариата иностранных дел РСФСР в Германии Виктор Копп продал в Берлине драгоценных камней на 8,5 миллионов марок? «Берлинер Локал Ансайгер» об этом писала. «Берлинер Локал Ансайгер» — берлинская местная газета объявлений, известная немецкая газета. Примечание автора. «Совершенно верно. Как вы думаете, куда пошли деньги от этой сделки?» «Могу только догадываться, что они потрачены, были или будут на подрывную деятельность, направленную на совершение в Германии большевистского переворота. Москва мечтает о мировом господстве». «Абсолютно верно. По нашим данным, вся вырученная от продажи камней сумма — была направлена на распространение в Германии большевистской пропаганды в немецких газетах, подкоп редакторов разных изданий, а также на прямое финансирование Коммунистической партии Германии. То же самое происходит и в Эстонии. Нам стало известно, что военная разведка Советской России поделила нашу страну на пять районов, и в каждом по резиденту, имеющему по три помощника, не считая связных. Всеми агентами руководит главный резидент, находящийся в Петрограде. Представляете, какую борьбу приходится вести нашей молодой республике с Москвой? Недавно нам повезло. Мы смогли арестовать двух русских связных и раскрыть одну конспиративную квартиру, где в ходе обыска нашли не только пачки эстонских марок, но и оружие и взрывчатку. Поверьте, рано или поздно и иного ЧК или региструпор Попытается поднять восстание в Таллине, чтобы установить власть коммунистов и объявить Эстонию частью РСФСР. Иностранное отдел ВЧК. Подразделение внешней разведки советских органов государственной безопасности. Примечание автора. Подготовка к дестабилизации политической ситуации в Эстонии началась в 1920 году. И уже через 4 года весной 1924 года В Таллин тайно прибыл агент регистра УПРА, эстонец Карл Таркман, и разработал детальный план вооруженного восстания. Общее руководство подготовкой мятежа осуществлял член ЦК КПЭ Анвельд. Военно-революционный комитет, состоявший из десяти человек, планировал создать революционное правительство и присоединить Эстонию к СССР. Боевые группы были сформированы не только в Таллине, но и в Пярну. Нарве, Тарту, Вильянди, Раквере, Выру, Валга, Кохила, Кунда, а также и в других городах. В Таллине насчитывалось примерно 400 бойцов, в остальных районах 600. Восстание началось 1 декабря 1924 года в 5 часов 15 минут утра. В Таллине мятежники сразу же овладели правительственной резиденцией, главпочтамтом, полицейскими участками... Балтийским вокзалом и некоторыми воинскими частями, в которых были солдаты, поддержавшие вооруженное восстание. Правительство, объявив военное положение и сформировав офицерские части, в течение 6 часов сумело подавить сопротивление. Во время уличных боев и в ходе арестов с обеих сторон погибло и было ранено более сотни человек, включая и гражданских лиц. Часть восставших была осуждена военно-полевыми судами Эстонии, а другая часть, включая руководителей восстания, скрылась в СССР. Позже многие из них были расстреляны во времена сталинских репрессий в 1937-1940 годах, в том числе и военный разведчик Карл Тракман. Как вы понимаете, наша задача этого не допустить. «Что ж, господа, спасибо за откровенность, но я не могу понять, зачем мне, частному детективу из Праги, знать все подробности вашей службы», — обратив глаза к потолку, вымолвил Клим Пантелеевич. «А вы не догадываетесь?» — улыбнулся капитан. «Нет». «Жаль, господин Ардашев, что вы с нами неоткровенные. В таком случае мне придется выложить карты». Нам известно, что три года тому назад вы возглавили Бюро для объединения деятельности различных органов Министерства иностранных дел по контрразведке. И мы приглашаем вас перейти на службу к нам, в политическую полицию Эстонии. Вас ожидает хорошая должность, достойный чин, гражданство, приличное жалование и беспроцентный кредит для того, чтобы обзавестись собственным домом. Ардашев откинулся на спинку кресла и сказал, «Ну, хорошо, господа. Откровенность за откровенность. Благодарю вас за столь щедрое предложение, но дом, а вернее квартира, у меня уже есть. Чехословацкое гражданство меня вполне устраивает. А на хлеб насущный я зарабатываю сам, и в этом есть большое преимущество. Не нужно никому отдавать честь и кланяться». Что же касается ваших опасений относительно деятельности в Эстонии большевиков, то я их полностью разделяю. Предлагаю вам сотрудничество. Оно будет заключаться в обмене информации относительно действий Москвы в Таллине. Другими словами, гражданская война продолжается, и красные остаются опасными и коварными врагами. Если я буду располагать сведениями о действиях большевиков на территории Эстонии, «Я незамедлительно вам сообщу. Оставьте мне ваш адрес и номер телефона. Закрытый канал связи и шифр нам не понадобится, поскольку в случае необходимости я к вам приеду. Для неотложного случая хорошо бы иметь ваш номер телефона или безымянный почтовый ящик, снятый на частное лицо». «Прекрасно!» — обрадовался капитан. «Мы могли бы выделить вам некоторую сумму на расходы. Правда, надо будет кое-где расписаться?» Ардашев захохотал в голос, но тотчас овладел собой. В его глазах блестели слезинки сдавленного смеха. Достав на собой платок и вытирая глаза, он проронил. «Простите, господа, не удержался. Вы, я вижу, уже подумали, что завербовали меня, не так ли?» Капитан Пурри дернул плечом, но ничего не ответил. Агент Террес уставился в пол. На лицах эстонцев читалась растерянность. «Нет, деньги мне не нужны, и, соответственно, ничего подписывать я не буду. Но вам помогу, взамен сущий пустяк. Хотел бы ознакомиться со списком лиц, присутствующих на юбилее барона Калласа, и взглянуть на протоколы их допросов, если, конечно, они не на эстонском языке». Клим Пантелеевич вынул из серебряной визитницы карточку и, положив на стол, пояснил, — Здесь пражский адрес моего сыскного агентства и номер телефона. Предлагаю вам, господа, взаимовыгодное сотрудничество. Капитан подошел к столу, написал что-то и, передав Ардашеву четвертинку листа почтовой бумаги, вновь уселся в кресло. Частный сыщик прочел и отдал записку обратно. Господин Пури повертел ее в руках и спросил недоуменно. — Простите, а зачем вы вернули листок? Здесь же все, о чем вы упомянули. Официальный дополнительный телефонный номер, а также безымянный почтовый ящик нашей службы. Я все запомнил. Образцы своего почерка лучше оставьте у себя. Пожалуй, вы правы. Что ж, тогда позвольте считать нашу встречу законченной. Мы вас покинем. Дела. Через пять минут прямо сюда вам принесут кофе и все материалы, которые вы хотели видеть. Но выписки из них делать нельзя, можно только читать. Так устроит? Вполне. Напоследок два слова. По нашим сведениям, в Таллине находится большевистский агент-ликвидатор. Он очень опасен. К сожалению, установить его нам пока не удалось. Есть несколько подозреваемых. За ними ведется наблюдение, но пока безрезультатно. Имейте это в виду и будьте осторожны. Вы ведь, как нам известно, давно приговорены красными к смерти. Спасибо за предупреждение. Нам пора. «Честь имею, господа!» Капитан сдержал слово. Вскоре появился молчаливый человек с подносом, на котором стояла чашка кофе. Он положил перед частным сыщиком папку с протоколами допросов гостей и артистов, присутствующих на юбилее в Фалле. Правда, как выяснил Ардашев, допрошены были не все.